Вернувшись к Хенкелю, грязные и продрогшие беглецы расположились в отсеках его фюзеляжа. При посадке на поле у самолета отломилась вместе с мотором часть правого крыла, была также раздавлена гондола нижнего стрелка. Зато сам фюзеляж и пилотская кабина практически не пострадали. Девитаев отыскал карандаш и выброшенную им полетную карту Западной Европы. Усевшись на место штурмана, он принялся писать на ее обратной стороне, кто они, откуда осуществили побег, где проживали до начала войны. Начал с полного списка всех бывших заключенных. Михаил Девитаев, Иван Кривоногов, Михаил Емец, Владимир Соколов, Владимир Немченко, Федор Адамов, Иван Олейник, Петр Кутергин, Николай Урбанович, Дмитрий Сердюков. Затем указал даты рождения воинские части, в которых они служили до плена. Наконец, в каких фашистских лагерях побывали. Прочитывая свои записи, он вдруг услышал далекие крики: "Фрицы, твою е... мать, Хандахох, сдавайтесь, суки, иначе откроем огонь из орудий". Прозвучавшая в чистом поле, в незнакомой местности русская речь, да еще и с отборным матом, буквально вдохнула в беглецов свежие силы. Это были самые дорогие слова, они снова среди своих. «Братцы, родимые, мы не фрицы!» — бросились бывшие узники к выходному люку. Увидев высыпавших из немецкого самолета истощенных людей в полосатой форме, ошеломленные артиллеристы остановились. Им было непонятно, как русские оказались на борту фашистского бомбардировщика. Неужели эти изможденные, слабые, еле передвигавшиеся пленники управляли тяжелой машиной? Десять исхудавших узников, на которых мешками висела забрызганная кровью и грязью концлагерная роба, шли навстречу и плакали, повторяя «Братцы! Да мы же свои! Братцы!» Сойдясь в 20 шагах от самолета, они стали обниматься. У артиллеристов 61-й армии не оставалось сомнений. Перед ними советские военнопленные, сбежавшие из немецкого ада. Бойцы на руках понесли измученных, обессиленных беглецов, каждый из которых весил не больше 40 килограммов, и несли они их не просто в расположение своей части, а прямиком к полевой кухне, где сразу же угостили солдатским обедом.